Некоторое время он молчал, тихонько приоткрылась дверь, Элизавер с постной улыбкой слегка кланяясь на ходу прокрался к своему месту. — Ну, — торопил Андрей во все глаза, глядя на полковника, — ну, врежь ему, по усам, по роже. Ну, врежь ему, по усам, по роже ему, по роже. Полковник, наконец, заговорил. Должен также обратить ваше внимание, советник, что среди некоторой части командного состава обнаружилось сегодня явное сочувствие и, более того, потворство вполне понятным, обычным, но совершенно нежелательным настроением среди нижних чинов армии. Как старший офицер я имею заявить следующее. В том случае, если упомянутое потворство и сочувствие примут какие-либо практические формы, я буду поступать с потворствующими и сочувствующими, как полагается поступать с таковыми в полевых условиях. В остальном, господин советник, имею честь заверить вас, что армия и впредь готова выполнять любые ваши распоряжения. Андрей потихоньку перевел дух и с удовольствием посмотрел на Кихаду. Кихада, криво улыбаясь, прикуривал новую сигарету от окурка старой. Элизаура не было видно вовсе. — А как, собственно, поступают с потворствующими и сочувствующими в полевых условиях? С огромным любопытством осведомился Изи, который тоже был очень доволен. Их «Вешают!» — сухо ответил полковник. Снова наступила тишина. «Вот так-то!» — думал Андрей. «Вам, надеюсь, все ясно, господин Кехада? Или, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы?» «Нет, у вас никаких вопросов. Куда там?» «Армия! Армия все решает, голубчики мои. И все равно я ничего не понимаю, — думал он, — откуда у него такая уверенность!» Или, может быть, это только маска, полковник? Я ведь тоже выгляжу сейчас очень уверенным, во всяком случае должен бы выглядеть, обязан. Он из-под лобья посмотрел на полковника. Тот по-прежнему сидел очень прямо, стиснув в зубах погасшую трубку. И он был очень бледен, может быть, просто от злости. Будем надеяться, что всего лишь от злости». — К черту, к черту! — панически подумал Андрей. — Большой привал немедленный. Пусть Кацман достанет мне в воду много воды для полковника, для одного полковника и прямо с сегодняшней ночи полковнику двойную порцию воды. Элизауэр, весь перекошенный, высунулся из-за толстого плеча кихады и жалобно проскрипел. Разрешите мне необходимо опять? Сядьте — Сядьте! — сказал ему Андрей. Сейчас заканчиваем. Он откинулся в кресле и взялся за подлокотники. Приказ на завтра. Объявляется большой привал. Элизавер. Все силы на неисправный трактор. Даю вам три дня сроку, извольте управиться. Кихада, завтра весь день занимайтесь больными. Послезавтра будьте готовы выступить со мной в глубокую разведку. Кацман, вы поедете с нами. — Воду! — он постучал пальцем по столу. — Воду мне, Кацман! — Господин полковник, завтра приказываю вам отдыхать. Послезавтра примите командование лагерем. Все, господа, свободны.